Часть вторая Почти целый месяц работал Сантьяго в лавке. И нельзя сказать, чтобы новое дело очень уж нравилось ему. Торговец хрусталем день-день ской сидел за прилавком и бурчал, чтобы юноша поосторожнее обращался с товаром. Однако увольняться не пришлось, потому что торговец Был хоть и ворчун, однако человек честный и слово свое держал. Сантьяго исправно получал комиссионные из каждой покупки и даже сумел скопить кое-какие деньги. Но однажды утром он прикинул свои барыши и подсчитал, что если будет зарабатывать столько же, сколько сейчас, овечек сможет купить не раньше, чем через год. А чего бы не сделать?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 Новичкам везет, ибо жизнь хочет, чтобы человек следовал своей судьбе. А хозяин между тем осмысливал то, что сказал Сантьяго. Ясно, что одно лишь его присутствие в лавке уже было добрым знаком. Деньги текли в кассу, и он не раскаивался, что нанял этого испанского паренька. Хотя получает он больше, чем зарабатывает, торговец с хрусталем, не предполагая, что торговля станет такой бойкой, предложил ему большие комиссионные. Торговцу казалось, что недалек тот час, когда тот возвратится к своим овцам. — Зачем? Понадобились тебе пирамиды? — спросил он, чтобы сменить тему. — Затем, что мне много о них говорили, — ответил Сантьяго. Сокровища превратились в горестные воспоминания и он старался не думать о них потому и не стал рассказывать хозяину свой сон впервые в жизни вижу человека который хочет пересечь пустыню для того чтобы лишь взглянуть на пирамиды а пирамиды эти просто грудо камней ты и сам во дворе можешь построить такое видно вам не снились сны о дальних стран стих Ответил на это Сантьяго и пошел встречать очередного покупателя. Через два дня хозяин вернулся к разговору о витрине. — Не люблю я новшеств, — сказал он. — Я же не так богат, как Хасан, которому не страшно ошибиться. Он на это много не потеряет. А вот нам с тобой за свои ошибки придется всю жизнь платить. — Верно, — подумал юноша. — Вот и ответь мне, зачем тебе это стойка? — продолжал хозяин. — Я хочу как можно скорее вернуться к моим овечкам. Пока удача нам сопутствует, надо ловить мгновение, надо делать все, чтобы помочь ей, как она нам помогает. Это ведь так и называется — благоприятное начало новичкам везет. Старик помолчал и ответил. Пророк дал нам Коран и возложил на нас лишь пять обязанностей, которые мы должны выполнить в течение жизни. Самое главное — помнить, что нет Бога, кроме Аллаха. Четыре других — молиться пять раз в день, поститься, когда наступает месяц Рамадан, быть милосердным к неимущему. Он снова замолчал.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 совершить паломничество. Каждый из нас хоть однажды в жизни должен посетить священный город Мекку, она гораздо дальше, чем пирамиды. В молодости, как только я скопил немного, то предпочел купить вот эту лавку, думал, вот разбогатею, тогда я отправлюсь в Мекку. Потом у меня завелись деньги».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 Я представлял, как пересеку пустыню, как приду на площадь, где стоит священный камень. Семь раз обойду вокруг и лишь потом прикоснусь к нему. Я всякий раз представляю, сколько людей будет толпиться рядом со мной, и как мой голос вплетется в общий молитвенный хор. Но я боюсь, что меня постигнет ужасное разочарование, и потому предпочитаю только мечтать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 Он услышал, как жалуется какой-то человек, одолел. Такой крутой подъем, а тут даже присесть и утолить жажду негде. Сантьего сразу смекнул, что это знак, и сказал хозяину, «Почему не продавать чай тем, кто взбирается на агру?» «Большое новшество! Можно подумать», — отвечал тот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 Причудливую трубку, которая в ходу у арабов. — Скажи мне, чего ты добиваешься? — спросил ну юноша. Вы же знаете, я хочу вернуться домой и купить овец, а для этого мне нужны деньги. Старик подложил несколько угольков на ргиле и глубоко затянулся. — Тридцать лет! Я держу эту лавку!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 пока ты здесь не появился. Я часто думал, что столько времени Сиднем просидел на одном месте, покуда мои друзья уезжали, поезжали, разорялись и богатели, думал я об этом с глубокой печалью. Теперь же понимаю, что лавка моя как раз такого размера, какой мне нужен, какого мне хочется, и они еще перемен.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 — Чему они научиться не могут, — думал он, молча поглядывая на хозяина, — ибо умеют они лишь искать корм и воду. Да и потом, они же не сами выучились, это я их научил. — Мактуб! — произнес, наконец, торговец хрусталем. — Что это значит? — Чтобы понять по-настоящему. Надо родиться арабом, — ответил тот. Но примерный смысл — мактуб, так записано. Игося угольки в Наргиле добавил, что с завтрашнего дня Сантьяго может продавать чай в хрустальных стаканах, остановить реку жизни невозможно. Люди взбирались по крутизне и вдруг на самом верху видели перед собой лавку, где им предлагали холодный и освежающий мятный чай в красивых хрустальных стаканах. Как же было не зайти и не выпить? — Моей жене до такого не додуматься! —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 Появились и другие заведения, где теперь посетителям подавали чай в хрустальных стаканах, но туда не надо было карабкаться, и потому они пустовали. Скоро в лавку пришлось нанять еще двух помощников. Теперь здесь не только продавали хрусталь, но и отпускали неимоверное количество чая бесчисленным ежедневным посетителям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 закрепив его кольцом из верблюжьей кожи, обул сандалии и бесшумно спустился вниз. Горд еще спал. Сантьяго съел кусок хлеба с вареньем, отпил горячего чаю из хрустального стакана, потом уселся на пороге лавки и закурил Наргиллея. Так он сидел и покуривал в полном одиночестве, Без единой мысли, слушая постоянный ровный шум ветра, приносивший запах пустыни. Докурив, сунул руку в карман и несколько минут смотрел на то, что вытащил оттуда. Пальцы его сжимали толстую пачку денег. На них можно было купить и обратный билет, и сто двадцать овец и разрешение вести торговлю между Испанией и той страной, где он сейчас находился. Сантьяго терпеливо дождался, когда проснется хозяин и отопрет лавку. Потом они вместе выпили еще чаю. — Сегодня я уеду, — сказал юноша. — Теперь мне есть на что купить овец, а вам отправиться в Мекку. Хозяин хранил молчание. «Благословите меня!» — настойчиво сказал Сантьяго. «Вы мне помогли?» Старик все так же, не произнося ни слова, продолжал заваривать чай. Наконец он обернулся к юноше. «Я горжусь тобой. Ты вдохнул жизнь в мою лавку. Но знай, я не пойду в Мекку. Знай то, что ты...» не купишь себе овец». «Кто это вам сказал?» — в удивлении спросил Сантьяго. «Мактуб!» Только и ответил старый торговец хрусталем и благословил юношу. Затем Сантьяго пошел к себе в комнату и собрал все свои пожитки. Получилось три мешка,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 Тут юноша вспомнил про старого царя и сам удивился, что столько времени о нем не думал. Целый год ушел на работу без передышки, с единственной целью — скопить денег, чтобы не возвращаться в Испанию, не солно хлебавши. «Никогда не отказывайся от своей мечты», — говорил ему Мельхиседек, — «следуй знаком». Юноша подобрал камни с пола, и тут его снова охватило странное ощущение, будто старик где-то рядом. Целый год прошел в тяжких трудах, а теперь знаки указывают, что пришла пора уходить. — Я снова стану точно таким, каким был раньше, — подумал он, — а овцы не научат меня говорить по-арабски. Овцы, однако, научили его кое-чему поважнее, тому, что есть на свете язык, который понятен всем, и весь этот год... Стараясь, чтобы торговля процветала, Сантьяго говорил на языке, понятном каждому. Это был язык воодушевления, язык вещей, которые делаются с любовью и охотой, делаются ради того, во что веришь или чего желаешь. Танжер перестал быть для него чужбиной, и юноша сознавал, что теперь ему может покориться весь мир, как покорился этот город».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 Не о людях, которые хоть и мечтают, но не желают эти свои мечты осуществлять, старик и словом не обмолвился. Он не говорил ему, что пирамиды это всего лишь груда камней, и каждый, когда ему вздумается, сможет у себя в саду нагромоздить такую. Старый царь забыл сказать юноше, что когда у того заведутся деньги на покупку овец, он должен будет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 Сантьяго вдруг заметил, что волосы хозяина напоминают волосы Мельхиседека. Ему вспомнилось первое утро в Танжере, когда некуда было идти и нечего есть. Вспомнилось, как улыбался кондитер, и эта улыбка тоже напомнила ему старого царя, словно Мельхиседек прошел тут и оставил на всем следы своего присутствия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 и желание покорить мир. Ведь я возвращаюсь в знакомые места, пасти, овец, — подумал он. Но принятое решение почему-то ему разонравилось. Целый год он работал, чтобы осуществить свою мечту, а она вдруг стала с каждой минутой терять свою привлекательность. Может быть, это вовсе и не мечта? Может быть, стать таким, как продавец хрусталя? Тоже всю жизнь мечтать о Мекке, но так и не собраться в путь, — думал он. Но камни, которые он держал в руках, словно передали ему силу и решимость старого царя. По странному совпадению. Или это и был знак? Он вошел в ту самую харчевню, что и в первый свой день в танжере Конечно, того жулика там не было. Хозяин принес чашку чаю. В пастухе вернуться? Я всегда успею, — думал над ней Сантьяго. Я умею пасти и стричь овец, и этим всегда смогу заработать. А вот другая возможность попасть к пирамидам может и не представиться. Старик, носивший золотой нагрудник, знал всю мою историю, мне повстречался. Настоящий царь и к тому же мудрец. Только два часа пути отделяли его от равнин Андалусии, а между ним и пирамидами лежала бескрайняя пустыня, но он понял, что можно взглянуть на это и по-другому. Путь к сокровищу стал на два часа короче, хотя сам он при этом и потерял целый год почему я хочу вернуться к своим овцам это понятно потому что я знаю их и люблю их да хлопот с ними немного а вот можно ли любить пустыню но ведь именно пустыня скрывает мое сокровище не сумею найти его вернусь домой раз уж так получилось что сейчас у меня есть и деньги и время то чего бы не попробовать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 Вспомнились слова Мелькиседека, проще простого пойти на торговый склад и спросить, правда ли, что пирамиды так далеко, как говорят.